Алтарь сердца Прежде чем лететь на огонь, стремясь как можно быстрее удовлетворить свои желания, необходимо принять некоторые меры безопасности. Сделать так, чтобы огонь страстей не испепелил нас, чтобы, получив желаемое, мы не потеряли себя как личность. Защитным коконом для личности является формирование у себя настроения уважения и даже благоговения по отношению к желаемому объекту. Такое настроение не позволяет нам приблизиться к желаемому, будучи неподготовленными. Не дает получить его слишком быстро, однако, как ни удивительно, оно нисколько не лишает нас сильных чувств по отношению к объекту. Это поразительный феномен. Если наша конечная цель – получить глубокие эмоции, тогда все будет происходить гармонично. Если мы хотим получить чувство только от какой-то одной части нашего сердца, например, от нашего эго, то есть от очередного обладания, то нам будет очень трудно принять отсрочку выполнения наших желаний. Моя жизнь сплошь и рядом состояла из таких отсрочек. Дергая за рычаги ожиданий, Я к своему величайшему разочарованию не видел никаких признаков того, что окружающий мир стремится удовлетворить мое очередное желание. Все приходило тогда, когда я перегорал, и желаемое было мне уже в принципе не нужно. Лишь через время, видя, что отсрочки в исполнении желаний благотворно сказались на моих чувствах и принесли мне в конце концов гораздо большую результативность и моральное удовлетворение, я научился доверять ситуации». Результаты были не такими значительными, как хотелось бы, но зато они были стабильными. Мои активы быстро росли. При этом я никогда не тратил ни времени, ни усилий на поддержание собственного статус-кво. К тому времени я уже был по горло сыт несбывшимися надеждами, и ситуация стала выравниваться естественным образом, забрав в качестве оплаты мой эгоизм, лишив меня иллюзии возможности претендовать на роль Бога в этом мире». Я смирился со своим местом в мире, и все в моей жизни также встало на свои места. Роль Сизифа, раз за разом безуспешно пытающегося вкатить на гору непомерно тяжелый камень, меня не очень-то привлекала. Возможность получать от жизни сильные глубокие чувства представлялась куда более интересной. Видимо, мое сердце больше не хотело подпитываться чувствами от эго. Такой эмоциональный опыт ему уже был не нужен. И я согласился смириться с отсрочками в исполнении желаний, получив взамен стабильные чувства в настоящем и перспективу на сильнейшие чувства в будущем. Желаемое должно появиться на алтаре нашего сердца. Никому не нужны легкие победы и быстрые результаты. Мы не склонны ценить то, что дается легко. Мы хотим видеть успешными, лишь достойных людей, заработавших свое счастье. Сомнения окружающих в нашей состоятельности всегда будут своего рода камнями преткновения на пути нашего личностного роста. Это очень сложная обучающая ситуация, в которой чаще всего оказываются именно амбициозные люди. Такие ситуации могут нанести нашей самооценке серьезный урон, заставить нас усомниться и разочароваться в себе, сделать неверные выводы о своих способностях и своем месте в мире. Ложные представления, в свою очередь, породят неверные поступки и, соответственно, болезненные реакции на их результаты. Естественно, такой итог не сделает нашу жизнь более счастливой. Но если подойти к ситуации здраво, культивируя в своем сердце настроение благоговения перед желаемым эмоциональным объектом, то могут оправдаться даже самые смелые ожидания. Такое настроение уже само по себе свидетельствует о том, что мы действительно нуждаемся в этом объекте. Тогда в нашем сердце обязательно появится соответствующая эмоция, и данный объект естественным образом станет для него приоритетным, и оно постепенно вберет в себя и семью, и мир, и Бога, как уже проверенные эмоциональные источники».